Глава вторая. Утро начинается с назойливого телефонного звонка. С трудом разлепив веки, я тянусь за мобильным. Часы показывают 8.45. «Привет! готова Мы выезжаем, спускайся!» Щебечет довольный голос Юльки. «Куда спускаться?» Зеваю, лёжа с закрытыми глазами. «Ты чего, спишь ещё? Лика!» «Ты же обещала!» Возмущается Юлька. «Я хозяйка своего слова. Как пообещала, так и передумала». Бубню сонно совершенно не помнит, чего от меня хотят. Тело, разомлевшее после ночного сна, отказывается вскакивать, бежать и, сломя голову, куда-то торопиться. «Попытка не засчитана. Значит так, сейчас встаешь, одеваешься, приводишь себя в порядок и выходишь, слышишь? «Ага», – дышу в трубку. тфу ты! Поверила ей на свою голову! Сейчас сама поднимусь к тебе, буду будить дедовским способом. И попробуй только дверь не открыть». «Просочишься в замочную скважину?» Улыбаюсь невольно. «Вызову полицию и скажу, что у тебя там оргия». «В девять утра можно даже ремонтом заниматься, не то что оргией», – отвечаю уверенно. «Лика!» «Ну, прекращай. Или я обижусь, и нашей многолетней дружбе придет конец, а все из-за тебя. Только попробуй сказать, что передумала и забила на мой праздник». «Точно. Днюха Юльки. Хотя, судя по срокам, скорее ее репетиция». Я открываю один глаз, щурясь от яркого света. За окном уже вовсю светит солнце, поют птицы и кипит полным ходом жизнь. «Какие у меня планы на сегодня?» Сгонять в супермаркет, купить продуктов, приготовить поесть и... И ничего. Сериальчик какой-нибудь посмотреть. Одной. А Юлька зовет за город с компанией. Там всяко должно быть интересней. Ладно. Принимаю решение, скидывая с себя одеяло. Дай мне минут... нацать. Думаю, правлюсь. Вот это другой разговор. Ждем. Я сбрасываю вызов и скачу галопом по Европам. Душ, завтрак на ходу, поиск удобной одежды. Макияж решаю не делать, как и прическу. Даже волосы толком просушить не успеваю. Естественным путем высохнут. А вот с подарком засада. Вчера с этим наглым хозяином внедорожника, который создал мне проблему на ровном месте, я совершенно забыла про презент. И даже налички нет, чтобы засунуть в конверт и отделаться со словами «купишь себе что-нибудь сама». В банкомат тоже не успею. Ладно, скажу, что готовлю сюрприз к ее настоящему дню рождения. В конце концов, она сама виновата. Предупредила чуть ли не перед самым выездом. Где бы я и вчера ночью искала подарок? Ну ладно, не ночью, вечером. Но по сути, дело это не меняет. Обычно люди говорят заранее, хотя бы за неделю, чтобы у человека было время не только купить, но и придумать, что именно он хочет подарить. «Привет!» Плюхусь на заднее сиденье белой иномарки, что терпеливо дожидается меня у подъезда. Чмокаю Юльку в щеку и начинаю оправдываться. «Заранее не поздравляют, поэтому подарок я тебе не дам. Вернее, дам, но не сегодня». «И не тебе». Весело добавляет Боря, нынешний бойфренд Юльки, двусмысленно намекая на что-то еще. Подруга подозрительно толкает его в бок локтем. «Я же сказала, что ничего не нужно, кроме твоей тушки. Не заморачивайся, там все свои. По сути, обычные дружеские посиделки». «И по бухалке, и по траху». Боря снова получает тычок в бок от своей девушки и с виноватой улыбкой исправляется. «По трынделке, я хотел сказать!» «За дорогой следи, не отвлекайся!» Фыркает она ему раздраженно. «А кто еще будет?» Интересуюсь, чуя неладное. «Да, собственно, все свои. Мы, ты, Светка с Серегой и еще один друг Бориса!» «Свету Сережи я знаю давно. Борис тоже не чужой. А вот присутствие незнакомого гостя немного смущает». Я и раньше не любила чужих среди нашего узкого круга, а в последнее время и подавно избегала компаний, где появлялись новые лица. Ага, бычу неопределенно. В конце концов, это Юлькин праздник, и ей решать, кого приглашать, а кого нет. Мне с этим другом Бориса детей не крестить, в одной кровати не спать, остальное не так страшно.